Глава 7 Чувствительность. Что чувствуют животные? Эпиграф. «Разумеется, мои тогдашние обезьяньи переживания я могу передать сейчас только человеческим языком, и значит, не совсем точно». Франц Кавка, 1917 год. На вопрос «Обладает ли слон сознанием?» я иногда отвечаю встречным вопросом «А что такое сознание?» «Объясните мне, и я скажу, есть ли оно у слона». На этом все замолкают. Никто не знает точно, что имеется в виду. Вообще-то я поступаю не совсем честно, даже слегка жульничаю как по отношению к собеседнику, так и по отношению к слонам, потому что на самом деле я все-таки считаю, что сознание у этих исполинов имеется. Работая с индийскими слонами, мы с моей научной группой первыми установили, что они узнают себя в зеркале. Эта способность обычно расценивается как признак самосознания. Мы тестировали их умение и склонность к сотрудничеству. Хорошо ли, например, они понимают, когда требуется протянуть хобот помощи? Слоны справлялись не хуже человекообразных обезьян и лучше большинства остальных животных. Я вижу целенаправленность и ум во всем, что они делают. Скажем, когда молодым слонам в тайской или индийской деревне вешают на шею колокольчик, мешающий им тайком пробраться в огород или на кухонный двор, они догадываются заткнуть его пучком травы и расхаживают по окрестностям незамеченными. Для такой уловки требуется воображение, ведь никто этому слонов не учил, и трава сама по себе в колокольчиках не растет, так что скопировать случайно получившуюся заглушку им тоже было неоткуда. «Мы, люди, ища решения, сознательно сопоставляем причину и следствие, и если у нас этот процесс происходит именно так, то почему у слонов решения должны приниматься иначе, без участия сознания?» На одном симпозиуме выдающийся философ объявлял человеческое сознание закономерным следствием наличия у нас огромного числа нейронов. «Чем больше нейронов связываются между собой, — говорил он, — тем более сознательной становится наша деятельность». Он даже показал на видео, как растет дендрит. Изумительное зрелище, которое все равно не прояснило, откуда берется сознание. Докладчик, между тем, сделал из всего этого неожиданный вывод, что человеческое сознание даст 100 очков вперед любому другому. То, что мы обладаем самым развитым сознанием среди всех живых существ нашей планеты, он подавал как аксиому. Но мне непонятно, как этот вывод вытекает из теории о нейронах и синапсах, учитывая, что большим количеством нейронов можем похвастаться не только мы. Как быть с животными, чей мозг весит больше килограмма и 400 грамм? У кашалота, например, его вес достигает 8 килограмм. Ладно, подумал я, допустим, нейронов у человека действительно больше, так что, может, теория и верна. Мы всегда полагали, само собой разумеющимся, что человеческий мозг восходит любой другой по числу нейронов, пока не начали их считать. После подсчетов выяснилось, что килограммовый мозг слона содержит в три раза больше нейронов, чем наш. Тогда все принялись чесать в затылке. Что же нам теперь переписывать теорию человеческого сознания? Чем мы, собственно, можем доказать, что оно более развито, чем у слонов? Только тем, что слоны не разговаривают? Или тем, что большинство нейронов у них находится в той части мозга, которая не связана с высшими мозговыми функциями? Вполне веский довод, если забыть о том, что мы не знаем точно, какая именно часть мозга участвует в работе сознания. Тело слона весит 3 тонны. У него 40 тысяч мышц в одном только хоботе, что уж говорить о цепком и гибком пенисе. Ему приходится следить за каждым своим шагом, особенно матерям и тетушкам, под брюхом у которых семенят крошечные слонята во время общих переходов. У него насчитывается больше генов, отвечающих за обоняние, чем у любого другого вида животных на Земле. Мы готовы утверждать, что слон осознает свое собственное физическое состояние и окружающую обстановку хуже, чем человек. Сложное устройство организма, его движущихся конечностей и притока данных от органов чувств – самая вероятная почва для возникновения сознания. И в этой сложности слону нет равных. Не все философы готовы согласиться с тем, что для возникновения сознания необходим большой мозг. С развитием исследований, посвященных животным и антрозоологии, исследования взаимодействия между человеком и животными, многие непредубежденные философы начали думать о чувствительности животных в таком ключе, который открывает путь к дальнейшему изучению. Эти философы признают, даже если мы никогда не выясним, что именно чувствует слон, мы все еще способны установить, что чувства у него имеются». Как можно исключить эту вероятность, если мы толком не представляем, что такое сознание? Любой, кто попытается разрешить эту дилемму, заявив, что сознание бывает разное, самосознание, экзистенциальное сознание, осознание своего тела, рефлексивное сознание и так далее, только усугубит ее, дробя и без того размытое понятие на множество таких же размытых. Поэтому в дебри сознания и чувствительности у животных я углубляюсь с закономерной опаской.